14. -е. Матерь огни йоги Пока владыка живет в сердце, ни один волос не упадет с головы без его воли. Вот так и идите тропой несломимого доверия к ведущей руке.